Двадцать девятое. Алия. Дариус, прекрати на меня орать. Мне нужно принять душ. Я чувствую, что от меня воняет кровью и алкоголем. От меня пахнет так, словно я только что подралась в баре, и эти ассоциации вызывают тошноту. Разве наша семья устроила недостаточно сцен на сегодня? Ты вообще понимаешь, как нам повезло, что политика компании запрещает использовать личные телефоны на рабочих местах? Сын расхаживает у меня за спиной, пока я влажным полотенцем пытаюсь оттереть кровь с волос. К счастью, у меня есть все косметические средства от Екра Плюс, поэтому я могу быстро поправить макияж. Я хотела уехать домой и смыть с себя следы Эми, но меня остановил внезапно появившийся Дариус. Думаю, можно было просто сказать, что ее новый кабинет находится прямо возле моего. Возмущается он. Да, он поменьше, но вид оттуда поистине шикарный. Ей обязательно понравится. Я стараюсь не закатывать глаза. Какая бесполезная трата квадратных метров. И он целыми днями украшал этот кабинет, используя ее старые вещи и покупая новые. Я ей сказала и даже хотела показать, но она не стала меня слушать. «Мама...» Я прищуриваюсь, глядя в зеркало. «Не говори со мной так. Ты поставишь нас в еще более неловкое положение, если...» Я киваю в сторону рабочей зоны. Пойдешь туда спрашивать о случившемся? Но иди, пожалуйста, раз уж ты мне не веришь. Они все видели. Дариус что-то бормочет себе под нос и проводит рукой по волосам. На его красивом лице читаются обеспокоенность и гнев. Куда Рамин повез ее? Понятия не имею. Я была вся в крови. Я весьма признательна ему за то, что он оказался на работе и смог увести ее. Тебе повезло, что тебя не было рядом и ты не видел этой сцены. У нее изо рта шла пена из слюней и крови. Отвратительно. «Я ценю твою заботу о моей жене», — сухо говорит он, доставая телефон. «А я была бы рада, если бы кто-нибудь позаботился обо мне. Ты понятия не имеешь, насколько это неприятно, когда в тебя начинают плеваться кровью. Только взгляни на мою одежду». «Я должен был остаться тут», — шепчет он, тыкая по экрану телефона. «И какого хрена ты отправила меня с Элис, Кроссом. Они уже ушли на ланч. Мы же должны всем показать, насколько сильно мы стараемся. Мы долго работали над рекламными роликами, и раз компания твоей жены занимается продвижением в соцсетях, я подумала, что ты должен передать их лично. Думаю, он и сам поймет, что все проблемы только из-за его благоверной. Когда Эми прошла через турникеты, она думала, что у нее впереди куча возможностей. А я просто отправила Дариуса с помощницей в Кросс Industries и понадеялась, что это сработает. Я бросаю полотенце в раковину и поворачиваюсь к нему. Эми заявилась сюда настолько пьяная, что едва держалась на ногах, а потом у нее случился нервный срыв. Или даже поехала крыша. Она просто спятила. Ты оказываешь ей медвежью услугу, игнорируя эту проблему. Нужно проконтролировать ее, а потом отвезти в реабилитационный центр, чтобы она окончательно протрезвела. А лицо Дариуса становится крайне серьезным. «Что ты такое говоришь? черт, Вообще-то я с ней живу, и я знаю ее лучше, чем кто-то другой!» «Прекрасно!» Продолжай обманывать сам себя, пока однажды она не кинется под машину, как девушка Кейна. «Приветствую!» Я болезненно напрягаюсь, слыша женский голос. Повернувшись, я вижу, что в дверях моего кабинета стоит старший сын со своей женой. Вместе они восхитительно смотрятся. Кейн в черном костюме и серой рубашке и лили в изумрудном платье, которое идеально подчеркивает цвет ее глаз. На фоне него она кажется более стройной и изящной. Кейн одной рукой обхватывает ее за бедро, а в другой держит черную кожаную сумку. В ушах и на запястье сверкают драгоценные камни. Она выглядит как королевская особа. Почему этот день становится все хуже и хуже? У Кейна такое же непроницаемое лицо, как и у Дариуса. «Нас догнала помощница». Лили выходит вперед, словно все это место принадлежит ей. «Я могу чем-то помочь?» — спрашивает она у Дариуса. «Я не знаю, чем ты можешь помочь», — грубо отвечает он. Но его плечи расслабляются, когда он замечает, что она просто стоит перед ним и по-доброму смотрит. «Я не знаю, где сейчас моя жена», — шепчет он. Наверное, мне нужно дозвониться до Рамина. Позволь мне разобраться с этим». Лили вытягивает руку, а Кейн без раздумий подает ей свой телефон. Она сама вводит пароль. «Неужели у них друг от друга нет никаких секретов? Вообще никаких? Должно быть хоть что-то, иначе я не смогу их поссорить». Кейн с Дариусом обмениваются многозначительными взглядами, а потом поворачиваются ко мне. Лицо старшего сына, как и всегда, остается непроницаемым. Но я впервые вижу такой взгляд у Дариуса, и мне это совсем не нравится. «Почему вы так на меня смотрите?» — спрашиваю я, пытаясь не выдавать свое волнение. Лили тихонько разговаривает в углу. Каким-то образом, всего на минуту она стала героиней, а я злодейкой, хотя именно благодаря мне эта семья и эта компания держатся на плаву. Где, черт возьми, она пропадала все это время? Я гордо поднимаю подбородок, негодуя от всей этой сцены. рамин отвез ее к стоматологу на Мэдисон. Объявляет Лили, поворачиваясь к нам. Он отправит тебе сообщение с адресом. «Спасибо», — благодарит Дариус. Его лицо смягчается, он молча уходит. Лили переводит взгляд на меня. «Я могу что-нибудь сделать для вас? Чем-то помочь? Может, принести воду или кофе?» «Спасибо, Лили». Сухо, благодарю я, оскорбленная таким обращением, все в порядке. И чем я только заслужила таких невесток, как Лили и Эми. Если Рамин хотя бы посмотрит в сторону высокой брюнетки с зелеными глазами, я ему врежу. Я подожду снаружи, говорит она Кейну, и тот внезапно ловит ее за руку и притягивает к себе для поцелуя. Как и тот поцелуй в библиотеке, он предназначается для меня, но на этот раз. Он длится немного дольше, а в воздухе чувствуется сексуальное напряжение. Когда они отступают друг от друга, то обмениваются взглядами, которые говорят мне. Разлучить их будет очень непросто. Она закрывает за собой дверь, а Кейн смотрит ей вслед так, словно ему невыносимо больно расставаться с ней даже на несколько минут. Но тут он оборачивается ко мне с тяжелым взглядом, словно готовится к чему-то неприятному. Мне жаль, что настроих не было рядом, чтобы помочь тебе. Я хватаюсь за виски, чтобы справиться с внезапным приступом головной боли, который ощущается так, будто мне в голову вонзили нож. Просто переживаю за Эми и расстроилась из-за нее. Твой брат не понимает, что девчонка нуждается в специализированной помощи. Может, ты сможешь поговорить с ним? Он прислушивается к тебе. Если ты предложишь программу реабилитации для Эми, то он, наверное, подчинится. «Не думаю, что у меня есть право лезть с советами в чужую жизнь». «Это же твой брат!» — кричу я. Он приподнимает темную бровь, словно желая спорить данное утверждение. Я подхожу к своему диффузору с ароматом азалии и делаю глубокий, успокаивающий вдох. Спор об отношениях Кейна с братьями и сестрами – это битва, которая сегодня мне не по силам. «Хорошо, просто подумай об этом, пожалуйста. Может, Лили поговорит с Эми. Я предложу, тебе сейчас что-нибудь нужно? Я могу изменить твое расписание, чтобы ты могла поехать домой и привести себя в порядок. Горечь, царапающая мое горло, наконец-то ослабевает. Я рада, что он ценит мой немалый вклад в Бахаранфарма. Меня бесит, как часто приходится напоминать об этом. Нет, я все доделаю из дома. Я глубоко вздыхаю. Кажется, у Лили все хорошо. Ты, кстати, возвращаешься в свой кабинет. Пока нет. Мы просто проезжали мимо, и я решил показать ей офис. Отчаяние и любопытство борются в моей голове. Есть предположение, когда ты сможешь вернуться сюда? В понедельник на следующей неделе, но все может измениться. Тебя не было уже два месяца. Я и сам знаю, я продолжу экскурсию. С этими словами он быстро идет к двери, словно желая поскорее закончить с неприятным заданием. Надеюсь, тебе станет лучше. Да, я тоже надеюсь. Он выходит, а я закрываю обеими руками рот, пытаясь сдержать крик. Спотыкаясь, я добираюсь до дивана и падаю на него. Мне хочется выпить. О нет, я становлюсь Эми. От этой мысли у меня начинается истерика. Только не это. Я активно мотаю головой. Я не должна терять самоконтроль. Мне представилась хорошая возможность, которую я точно не упущу. Я продолжу создавать компанию, которая даже и не снилась Кейну и тогда он увидит. Они все увидят. Я смиряюсь с отвращением от того, что в меня плюнули биологическими жидкостями, и пересаживаюсь за рабочий стол. Не могу сказать, что это все в новинку для меня. Я включаю камеры слежения на этаже и принимаюсь ждать. Долгое время сижу совершенно неподвижно, и датчик движения отключает свет в моем кабинете, поэтому все могут подумать, что я ушла домой. Перегородки сделаны из матового стекла. Прекрасное решение с достаточно высокой пропускной способностью естественного дневного света, чтобы этаж не оставался в полной темноте. Я не знаю, как долго сижу тут, наблюдая, как Кейн водит Лили по всем кабинетам администрации. Это становится замкнутым циклом. Поклонение перед ее красотой, удивление внезапному воскрешению и заверение в приятных впечатлениях от знакомства. Она легко вошла в роль важного аксессуара Кейна. Его взгляд не отрывается от нее, а на лице постоянно красуется нежная улыбка, полная мужской гордости и восхищения. Любые мысли о том, что сын останется равнодушен к ней, моментально летят к черту. Они останавливаются возле небольшого закутка Кейна. У него, как у гендиректора и председателя правления, нет собственного офиса. Он руководит прямо из рабочего пространства окруженный рядовыми сотрудниками и это бесит. Было бы правильно, если бы у нас были одинаковые офисы, а его легкомысленный подход к управлению выставляет меня пафосной начальницей далекой отдел компании. Я пожимаю плечами. Я и не пытаюсь выглядеть через могущественной. У меня уже есть власть, и неудачный выбор спутниц жизни моими сыновьями ничего не изменит. Кен прибирается на столе. Запихивает папки и другие предметы в сумку. Лили улыбается сотруднице, которая сидит по другую сторону матовой перегородки, они начинают о чем-то болтать. Кейн подходит к жене и притягивает ее к себе. Вскоре она уже сидит на краю стола, скрестив свои длинные ноги, а вокруг собирается толпа. Кажется, Лили рассказывает им какую-то историю, при этом активно жестикулируя. У всех на лицах читается веселье, и ни один из этих чертовых работников не думает возвращаться к делам. Получается, работает только один администратор, поскольку двое уже присоединились к числу слушателей. Я вижу тебя, шепчу я, прищурив глаза. В ее внешности нет ничего по-настоящему милого или приятного. Она просто девушка, которая понимает силу своей красоты. Она наблюдательна. Делает комплименты другим девушкам, хвалит их украшения и использует любые личные вещи на столах, чтобы наладить взаимопонимание. Она много улыбается и часто касается руки Кейна. Этот прием моментально заметит любая умная женщина. В конце концов, сын и его жена уходят, и мое внимание сосредотачивается на администраторе по имени Джулиан. Я зря потрачу время, если Джулиан не уйдет на обед. Проходит много времени до того момента, когда он наконец-то встает, потягивается, берет куртку и идет на выход. Я отправляю в печать мое расписание на ближайшие две недели, а потом выхожу из кабинета, чтобы забрать распечатки из принтера. По пути я прохожу мимо комнаты отдыха и с облегчением замечаю, что Джулиана тут нет. Если он вообще ушел из здания, замечательно, тогда у меня будет чуть больше времени. Я беру бумаги, кладу их в папку и уверенным шагом направляюсь к столу Кейна. Все было бы намного проще, будь у Кейна свой отдельный офис. Его рабочее пространство открыто для взглядов посторонних, поэтому я не могу подойти незамеченной. Я лишь могу сделать вид, что у меня есть полное право покопаться на его столе. Я так и делаю, просто занимаюсь делами компании. Ведь я — главный операционный директор. На этаже уже почти никого нет, но несколько сотрудников остались на своих местах, чтобы пообедать прямо за компьютером. Сажусь за стол Кейна, кладу рядом с собой папку, в случае чего буду использовать ее в качестве оправдания. Пододвигаю клавиатуру, запускаю систему и вхожу в профиль с его паролем. Сейчас следует помнить о том, что каждое нажатие клавиши или действия, произведенные на корпоративном компьютере, будут записаны в журнал безопасности. Фармацевтическая отрасль безжалостна, и мы всегда должны быть готовы противостоять кибератакам и шпионажу. Я начинаю с проверки расписания встреч. Каждая из них назначена либо в формате видеоконференции, либо телефонного звонка. Сегодня утром у него был запланирован визит к врачу, что объясняет отсутствие на рабочем месте. Открываю браузер и его личный почтовый ящик. Я никогда этого не делала и вряд ли смогу повторить в будущем. Сегодня мой идеальный шторм. Он и его администратор ушли из здания. Фразеологизм, означающий ситуацию, возникшую из-за наложения друг на друга, ряда неблагоприятных факторов, в результате чего их общий негативный эффект существенно возрастает. Если он посмотрит журналы безопасности, вспомнит ли о том, во сколько проверял почту перед отъездом на две недели, сможет ли с уверенностью сказать, во сколько ушел, я сомневаюсь. У меня сильно потеют ладони, а кровь разгоняет волны адреналина по всему телу. Я быстро прокручиваю страницу, просматривая поля «Тема» и «Отправитель». В самом низу есть непрочитанное письмо, которое привлекает мое внимание. Получено от охранная компания «Рампорт» с темой «Итоговые отчеты завершения сотрудничества». Мое сердце начинает бешено колотиться. Неужели он раскусил меня? «Да, он достаточно умен». Иначе зачем он нанял стороннюю фирму вместо того, чтобы воспользоваться услугами службы безопасности Бахаран Фарма? Разве он не доверяет нашим сотрудникам? И может ли он вообще полагаться на них, учитывая мороль в компании? Я не могу представить, что случится, если он узнает, что я просила нашего начальника службы безопасности отодрать меня на рабочем столе. Впрочем, Рахелио достаточно осторожный молодой человек, поэтому вряд ли попадется. С другой стороны, Кейн многократно демонстрировал, что знает намного больше, чем следует. А еще он необычайно настойчив. За исключением тех случаев, когда дело касается его жены. Я ненавижу страх, который окутывает все мое тело, словно меня облепила куча противных муравьев. Если что, то под любые подозрения попадет Дариус. Я уже об этом позаботилась. Тем не менее, я смогу прикрыть всех, если узнаю планы Кейна заранее. Я прекрасно понимаю, что дикая тревога пока не имеет под собой никаких оснований. Просто я слишком осторожна, а Кейн слишком рассеян. Уважаемый мистер Блэк, пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным итоговым отчетом с результатами нашей работы. В нем содержится краткий обзор информации, которую мы обсуждали ранее. Сейчас, согласно вашему запросу, мы прекращаем дальнейшие работы. Мы надеемся, что вы еще не раз обратитесь в нашу компанию. С уважением, Джайл Прескотт, владелец, главный детектив. Я сжимаю кулаки так, что острые кончики ногтей впиваются в кожу ладоней. Боль бодрит меня, и я вспоминаю, что смогу пережить что угодно. Я и так уже пережила самое худшее, что может случиться с женщиной. Все остальное — пустяки, не более того. Я открываю файлы, читаю первые строки. Голова идет кругом. Я задерживаю дыхание. Лили. Кейн следит за своей женой. И уже давно. Отчет охраны компании начинается с подробного описания этапов расследования, включая дату начала работы, вскоре после того, как ее признали погибшей, шесть лет назад. Я изо всех сил пытаюсь понять, почему так долго. На получение этой информации ушло целых шесть лет. Я расслабляю одеревеневшие от напряжения мышцы и улыбаюсь. Мне нужно переключить все свое внимание на Лили. На смену страху приходит азарт. Я больше не добыча. Я охотник. И отправляю файл на принтер, закрываю письмо и помечаю его непрочитанным. А потом начинаю думать о том, чтобы навестить Рахелио и попросить его удалить всю информацию о входе в систему. Если бы наш начальник службы безопасности был более искусным любовником, я бы даже не стала думать. Я выхожу из всех открытых приложений и выключаю компьютер. Встав, делаю глубокий вдох и поправляю волосы. Такое ощущение, словно я только что пробежала марафон, но адреналин уже покидает мое тело, поэтому я чувствую себя уставшей и запыхавшейся. Задвигаю стул на место, стараясь проследить, чтобы все осталось на своих местах, а потом снова иду в помещение с принтерами. Неужели Кейн всего лишь изображает свою любовь к Лиле? Возможно, не только она притворяется, в ней точно есть нечто, что вызывает у него сомнения. Учитывая ее долю в Бахаранфарма, я имею право знать, в чем именно Кейн подозревает Лили и как от этой информации может пострадать компания. Я подхожу к принтеру, который все еще печатает страницы: когда машина заканчивает свое дело, на лотке лежит достаточно толстая пачка с нужной мне информацией. Я собираю листы. Кладу в плотный конверт и возвращаюсь в свой офис за сумочкой, а потом еду домой. Впереди меня ждет куча домашней работы.